Глава 7 «Ух ты! Вот это самовар!» — восхищенно сказал Иван. «Чисто стимпанк!» Восхищаться и правда было чем. Паровой тягач поражал воображение. Больше всего он походил на старинный паровоз, снятый с рельсов и установленный на громадные ребристые колеса из клепаного железа. Длинный... Крашенный черной краской цилиндр котла, усаженный сверху замысловатыми грибками паровой арматуры. Высокая дымовая труба, увенчанная массивным утолщением искрогасителя в форме то ли луковицы, то ли горшка. Чугунный маховик, возвышающийся сбоку от... нет, не кабины, а рубки. Как еще назвать площадку для команды, обслуживающих этот самоходный агрегат? Задние колеса широкие, огромные, значительно выше человеческого роста, с приклепанными гребнями грунтозацепов. Именно на них и передается мощь паровой машины. И задняя и передняя поворотные пары колес выкрашены в ярко-алый цвет, как и ограждение рубки и круглый люк на носу локомобиля. Вдоль котла по обе стороны, как и на паровозе, мостки из дырчатого железа с леерами, на манер корабельных. Роскошный, великолепный в своем необузданном варварстве механизм сверкал бронзовыми частями, краниками, трубками, Зеркально отсвечивал сверкающими стальными рычагами, зубчатыми колесами и штангами, уходящими куда-то в железные внутренности. «Это ты прав», — согласился Олег Иванович, обходя чудо паровой технической мысли. «Такое в наши дни только в музее и увидишь». «А вот и нет», — ответил Иван. «Я когда в прошлом году у мамы в Штатах был, мы ездили на стим-шоу. Там на таких же чуть ли не гонки устраивали». «Повезло, завидую», — кивнул Олег Иванович. Всегда мечтал поглядеть на такую механизму в действии. Я понимаю, Курт, что сейчас не вовремя. Вы не собираетесь запускать этот... агрегат? Я, видите ли, никогда не видел вблизи ничего подобного и был бы вам крайне признателен. Ротьеры мы сейчас не используем. Безрельсовый паровоз. Паровая самодвижущаяся машина, применяемая в гражданских и военных целях. Сухо ответил инженер. Русский его и правда был очень хорош. По акценту Венцеля можно было принять за Прибалта, долгое время прожившего в Москве или Петербурге. «Видите ли, это весьма сложная и дорогая техника. Ее пришлось доставлять из Сан-Франциско, и мы не можем рисковать». «А почему не из Германии?» – удивился Олег Иванович. «У вас же паровики делают не хуже». «Не хуже», – кивнул инженер. «Но три года назад Кайзер решил соединить каналом Кильскую бухту с Устьем Эльбы». «Строительство начнется в следующем году, и сейчас все фирмы, производящие тяжелую строительную технику, завалены заказами, и цены, конечно, подскочили до небес. Кайзер, видите ли, считает, что технику надо заказывать только в Германии, так что нам пришлось приобретать машины в Америке». «Кильский канал?» — усмехнулся Олег Иванович. «Как же, как же, наслышны». они не поздновато за железо беспокоиться?» — не слишком-то деликатно спросил Иван. «Если эти уроды сюда ворвутся, они от этой роскоши гайки не оставят. Арабы, чего с них взять?» «Я отдаю себе отчет, что в этом случае техника будет потеряна», — кивнул Венцель. «И тем не менее я обязан предпринять все необходимые меры, чтобы сберечь имущество компании. Поэтому сложные механизмы в ближайшее время мы использовать не будем. Мне очень жаль, Гер Семёнов, но вы не сможете удовлетворить своего любопытства» ну не смогу так не смогу переживу как-нибудь вздохнул олег иванович и зашагал вслед за инженером к низкой крытой листами рифленого металлоппостройки перенимаайте австралийский опыт спросил он кивнув на здание да герц семёнов подтвердил немец данный материал весьма практичен руководство компании всячески приветствует его использование при возведении служебных построек семёнов покосился на собеседника немец всякий раз отвечал сухо Точно, исчерпывающе, будто учебник цитировал. Что такое шутка, он, похоже, не знал, а если бы кто рассказал, не поверил бы. Пап, я вот что вспомнил. Иван догнал мужчин и теперь говорил, забегая вперед. Я на том шоу видел одну реконструкцию, английский сухопутный бронепоезд. Местные фанаты построили. Такой же паровой трактор, обшитый стальными листами, а за ним вереница броневагонов и в каждом пулемет. «Англы делали такие во время англобурской войны, так может и нам?» Олег Иванович остановился и оглянулся. Механизм стоял там, где они его оставили, только теперь великолепный агрегат выглядел как-то потерянно. Курт Венцель терпеливо ждал, пока русские гости налюбуются наконец на рутьер и изволят отправиться вслед за ним. Нетерпения он не выказывал, но, судя по тому, как нервно теребил в руках трость, задержка раздражала его. Олег Иванович еще раз окинул взглядом паровик и повернулся к инженеру. «Скажите-ка, Гер Венцель, а железнодорожные шпалы и котельное железо в вашем хозяйстве есть?» Курт вошел в комнату. На ходу он вытирал руки куском замызганной ветоши, на щеке у инженера чернел мазок то ли машинного масла, то ли какой-то жирной копти. Вместе с ним в помещение ворвалась волна шума, грохот колепальных молотков, Виск пилы по металлу, скрежет. Мирное уханье арабских рабочих, ворочивших что-то подгортанные выкрики десятника. «Итак, господа...» Венцель аккуратно сложил ветошь и засунул ее в карман рабочей тужурки. «Работы идут по графику. Один вагон заблиндировали, второй заканчиваем обшивать шпалами. Рубка рутьера заделана листами котельного железа, вокруг котла сейчас крепят решетки, чтобы удерживать мешки с песком. К утру все будет готово». Сидящие за столом закивали, венцель усунули в руки стакан с чаем, он принял его обеими руками и принялся пить, жадно, захлебываясь. Манера эта совершенно не сочеталась с его подчеркнутой прусской приверженностью к порядку. Олег Иванович обратил внимание, что левая рука немца дрожит. Стеклянный стакан выбивал по зубам отчетливую дрожь. Соотечественники Курта оставили его, сгрудившись вокруг растрепанных на столе чертежей, и принялись что-то обсуждать. Высокий, похожий на цаплю инженер Вейзман, занимавшийся на строительстве геодезическими работами, громко заспорил с сухоньким 70-летним Штайнмайером. Речь шла о том, где поставить единственную имевшуюся в их распоряжении английскую картечницу Гарднера. Ей предстояло стать главным огневым средством безрельсового бронепоезда. Семенов подошел к Венцелю, тот допил чай и теперь сидел на самом углу стола. Было видно, что он очень устал и борется с соблазном опереться локтями на столешницу и заснуть, не обращая внимания на гомон коллег «Трудно, Курт. Может, вам поспать часок? Работы предстоит еще много, да и день завтра будет непростой. Вам следует восстановить силы». Венцель словно очнулся, взглянул на Семенова и сразу стал прежним. Ни следа усталости, легкая высокомерие во взгляде, и прусский орднунг в мельчайшей черточке лица. «Спасибо, Герс Семенов, в этом нет необходимости. Скажите лучше, уже решено, кто отправится в порт?» «Да ты и решать особо нечего, Курт». Олег Иванович уселся рядом с инженером и открыл блокнотик. «Семеро инженеров, щитовод из конторы, угораздило же его оказаться здесь, пять женщин, среди них жена Герра майера двое немцев-десятников, ну и турки, конечно». Сколько-то гражданских из гостиницы, потом уточню. Ну и мы с вами. Да, еще француз-корреспондент, если, конечно, доживет до утра. Мусье сейчас ошивается где-то за стеной со своим фотографическим аппаратом. но ну, так и добирался бы в порт на своих двоих, раз такой храбрый. Совершенно по-русски буркнул Венцель. Только место займет, лягушатник. Олег Иванович усмехнулся. Инженер, как и полагалось пруссаку, терпеть не мог французов. И не упускал случая это показать. Дальше. В броневагонах, кроме гражданских, будет трое турецких офицеров, оставлять нельзя. Попадутся вагобитам, их непременно убьют. Всего выходит человек 40 пассажиров, кроме тех, кто будет на рутьере, это еще семеро. Ну и несгораемые шкафы из конторы. Герштайн-Майер не хочет их здесь оставлять. Ценная документация. Непорядок. Венцель усмехнулся. Штайн-Майер Начальство вовшины строительстве не вызывало у него теплых чувств. Однако обсуждать свое начальство с иностранцем дисциплинированный немец не мог. Герр Штайнмайер совершенно прав. Сохранить документацию строительства – наша первоочередная задача. После, разумеется, спасения европейцев. Видите ли, герц Семенов, в этих шкафах результаты геодезической съемки на всем протяжении будущей железной дороги. «Эти материалы имеются лишь в нескольких экземплярах, и все они здесь, в несгораемых шкафах. Вы просто не представляете, сколько сил и денег ушло на эту работу!» Олег Иванович, понимающе кивнул. Компания «Крафтмейстер и сыновья» уже три года вела изыскание для прокладки железной дороги от Басры на северо-запад. До сих пор сообщение между столицей Багдадского Вилайета и этим важнейшим морским портом осуществлялось только по реке, посредством пароходов, курсирующих по Ифрату. Немцы чувствовали себя в Басре весьма вольготно. Еще в 1874 году они, по заказу османских властей, построили в устье реки Фуа-Буаз три артиллерийские батареи. Решение передать заказ на стратегическую железную дорогу немцам, а не британцам, далось трудно, и англичане не оставляли надежд так или иначе взять реванш так что к разговорам о том, что к мятежу вагобитов имеют отношение агенты правительства Ее Величества Королевы Виктории, стоило прислушаться. «К тому же», — продолжал Венцель, — «стальные шкафы принесут определенную пользу. Мы пристроим их вдоль бортов броневагона, и таким образом спрятавшиеся между ними люди получат отличное прикрытие от пуль». «Это же не сейфы», — поморщился Олег Иванович. «Просто железные шкафы с двойными стенками и засыпка из песка. От огня». «Хотя от кремневых ружей, пожалуй, спасет». «Да, простите, Курт, вы, конечно, правы». Дверь вновь хлопнула, обдав находящихся внутри волной пыли и грохота. В комнату влетел Иван. Мальчик был с ног до головы перемазан копотью, ржавчиной, маслом и пылью. Из карманов жилета разгрузки торчали мотки проволоки, железяки, ветошь. В подсумках при любом движении брякала железная мелочь. За поясом красовался устрашающих размеров «Французский ключ». Так тогда называли «разводной ключ». Картину дополнял Галлан в кобуре, заткнутой, видимо, от пыли, промасленной тряпкой. «Гер Венцель, вас спрашивают...» «Прости, пап», — поправился мальчик, увидев рядом с инженером отца. Начали крепить стальную сетку к боковинам котла и спрашивают, какой оставлять зазор. «Да, кстати, я вот подумал, может, этой сеткой заодно и вагоны сверху прикрыть?» Сделаем сетчатые крыши как на танк, как и на марках английских, ну ты понимаешь. Иван вспомнил сетчатые противогранатные экраны в виде двускатных крыш, которыми англичане оснащали свои танки-ромбы во время Первой мировой войны. А то ведь уроды эти наверняка камнями кидаться будут, а вагоны сверху открыты. Инженер, кивнув в ваня, направился к двери, но вдруг остановился и повернулся к Олегу иванчу «У вас замечательный сын, герц Семенов». Поверьте моему слову, из него выйдет толк. Давно я так не уставал. Вернее сказать, никогда. Марш-броски, которые устраивали нам на страйкбольных выездах, конечно, выматывали, но это была иная усталость. Во-первых, мы точно знали, когда это кончится и можно будет отдохнуть в тёплом спальнике, а во-вторых, это было упражнение лишь на выносливость, ну и на крепкие ноги и спину. Сейчас у меня болело всё. Руки, спина, ноги. И больше всего на мозг давило угрюмое ощущение накатывающейся беды. Спасибо пунктуальности и обстоятельности подданных Второго рейха, промзона обнесена крепким забором из привозных досок с пропущенной поверху самой настоящей колючей проволокой. Когда мы спросили у Герра Венцеля, откуда такая диковина, тот ответил, что это «полезное американское изобретение, предназначенное для ограждения пастбищ». Компания предписывает использовать его на своих объектах в диких странах, там, где приходится нести убытки из-за повального воровства. Аборигены, арабы, негры и прочие, различаясь обликом и обычаями, были едины в одном. Тащили со стройплощадок все, что плохо лежало, от лопаты до шпалы и из запасного шатуна для паровоза. Забор частично сооружен не из досок, а из знакомой до боли сетки рабицы. Я с удивлением узнал, что придумана она, оказывается, в Германии, причем совсем недавно, в 1878 году. Слава богу, крафтмейстер и сыновья, контора передавая и охотно внедряют новинки, так что на хоздворе имеются целые рулоны этой сетки. Таская ее, я сорвал спину и ободрал руки. Полдня мы спешно пристраивали вокруг котла шушпанцера сетчатое ограждение, которое должно было удерживать мешки с песком. Общее имя для любой редкой, необычной, часто кустарного производства военной техники. Только такое противопольное бронирование, блиндирование, как сказал немец-инженер, мы и сумели наскоро соорудить. Листами котельного железа прикрыта только рубка рутьера и своего рода воронье гнездо, полукруглая площадка, приспособленная в носу рутьера. На ней красовалась некая помесь ужас с ежом», наскоросляпанная турель, с установленным на ней наконечником пожарного бронспойта. От наконечника шел коленчатый паропровод из медных труб, замотанный поверх металла несколькими слоями войлока и кожи, стянутых проволокой. Паропровод уходил куда-то в недра паровой машины. По нему из котла подавался раскаленный пар, и человек за бронспойтом мог направить обжигающую струю в любую сторону на расстоянии примерно метров 10-12. Пар добивал и дальше, но уже не с тем воспитательным эффектом, попросту говоря остывал помощник параметчика орудовал вентилем перекрывающим паропровод по команде наводчика он поворачивал здоровенное колесо и паровая пушка начинала свою разрушительную работу. и параметчик и второй номер были одеты в кожаные фартуки руки защищали массивные кожано войлочные рукавицы, а лица кожаные маски с круглыми очками. Пар то и дело вырывался шипящими струями из сочленений этого вундерваффе, а при выстреле расчет мог и всерьез обвариться. вундерваффы Чудо-оружие. Немецкий. Термин вошел в сленг любителей техники и истории. Той же сеткой рабицы прикрыли сверху и броневагоны. гранаты бутылок с коктейлем молотова у арабов, конечно, нет, а вот камней предостаточно. Сетка хоть какая-то защита от них. Кроме паровой пушки... Наш Steam Shushpanzer вооружен картечницей английской системы. Забавный агрегат. Эдакий двуствольный механический пулемет, из которого надо стрелять вдвоем. Один наводит на цель, а второй крутит здоровенную ручку. Привод картечницы. Система чем-то напоминает страйкбольный привод. Только там моторчик взводит пружину пневматического цилиндра, а здесь вращение рукояти передергивает затвор, досылает патрон в патронник и ставит ударник на боевой взвод стрельба ведется из двух стволов по очереди. скорострельность такова, что оба ствола приходится одевать кожухом водяного охлаждения. В точности как на Максиме, до нормального пулемета этой вундер конечно далеко, но против арабов сойдет. Заряжается картечница сверху, длиннющей вертикальной обоймой на пол сотни патронов. Гарднер выплевывает такую обойму за десяток поворотов рукояти, так что в расчет входит еще и заряжающий. Кортечницу смонтировали на первом броневагоне, на площадке, приподнятой примерно до половины высоты борта. С боков ее зашили котельным железом. Кроме того, и картечница, и парамет были оснащены наскоро-счетами, приклепанными прямо к вертлюгам. До самого утра мы, как заведенные, таскали и прилаживали шпалы, которыми блиндировали вагоны. Это оказалось куда быстрее, да и надежнее, чем броня из котельного железа. Толстенный. Пропитанный криозотом дубовый брус, крафтмейстер и сыновья фирма «Солидная» и используют только лучшие материалы, да ещё и в два слоя, держит пулю из магазинной винтовки. Такие вот шпаловые бронепоезда неплохо показали себя и в нашу гражданскую войну. Ну а против бедуинов с их турецкими самопалами прошлого, 18 то есть века, тем более прокатит. Кстати, я тут работаю генератором идей, а на самом деле всё просто — припоминаю кадры из «Безумного Макса» и подобных ему шедевров постапокалипсиса. Ну и из кое-каких исторических книжек, а как же. Поглядев на рулоны сетки и катушки с колючей проволокой, я предложил герру Венцелю заколотить в верхний ряд шпал костыли и протянуть по ним несколько рядов колючки. Если наш бронепоезд застрянет, и арабы пойдут на приступ, проволока доставит им несколько веселых минут. Гер инженер как-то странно на меня посмотрел, но идею принял. Уже начало светать. Я сел на штабель шпал и понял, что подняться не смогу. Отца я не видел уже часа четыре. Он вместе с местным боссом Штайнмайером и турецкими офицерами разрабатывал план прорыва. Нам предстояло миновать всего километра три, может чуть больше, расстояние отделяющей немецкий технопарк от порта Басры. В порту было пока спокойно, его защищала турецкая рота и около сотни матросов, наскоро собранных с разных пароходов. Три километра — сущий пустяк. вное время даже по ухабистым, кривым улочкам арабского города можно было дойти меньше, чем за час. Но теперь на этих трех километрах уже пять дней как разгорался и, наконец, заполыхал в полную силу настоящий, полноценный мятеж. Классик когда-то сказал, что русский бунт бессмысленен и беспощаден. Арабский же бунт бестолков и бессмысленно жесток. Я бы еще добавил «труслив», но когда речь идет о толпах опьяневших от крови дикарей с ножиками и саблями времен предпоследнего крестового похода, это слово как-то не ложится на язык. Хотя это чистая правда. Получив уверенный отпор, арабы всегда обращаются в бегство. Исключение возможно лишь в одном случае. Если сзади их подпирает толпа точно таких же тупых уродов, которые еще не поняли, что пора линять, и у нас, увы... Как раз такой случай.